Глава девятая. Провожаемый Вестовым, Нихлюдов вышел опять на темный двор, тускло освещенный красногоревшими фонарями. «Куда?» — спросил встретившийся конвойный у того, который провожал Нихлюдова, «В отдельную, пятый номер». «Здесь не пройдешь, заперто. Надо через то крыльцо». «А что ж заперто?» Старшой запер, а сам на село ушел. Ну, такая дать и здесь. Солдат повел людова на другое крыльцо и пошел по доскам к другому входу. Еще со двора было слышно гудение голосов и внутреннее движение, как в хорошем готовящемся кройке улье. Но когда людов подошел ближе и отворилась дверь, Гуденье это усилилось и перешло в звук перекрикивающихся, ругающихся и смеющихся голосов. Послышался переливчатый звук цепей и пахнуло знакомым тяжелым запахом. Оба эти впечатления, гул голосов со звоном цепей и этот ужасный запах всегда сливались для них Людова в одно мучительное чувство какой-то нравственной тошноты, переходящей в тошноту физическую. И оба впечатления смешивались и усиливали одно другое. Войдя теперь в сене полуэтапа, где стояла огромная вонючая катка, так называемая параха, первое, что увидал у них, людов, была женщина, сидевшая на краю катки. Напротив нее мужчина со сдвинутый набок на бритой голове блинообразной шапкой. Они о чем-то разговаривали. Арестант... Увидав Нехлюдова, подмигнул глазом и проговорил, «И царь воды не удоржит!» Женщина же опустила полы халата и потупилась. Из синей шел коридор, в который отворялись двери камер. Первая была камера семейных потом большая камера холостых, и в конце коридора две маленькие камеры, отведенные для политических. Помещение этапа, предназначенное для 150 человек, вмещая 450, было так тесно, что арестанты, не помещаясь в камерах, наполняли коридор, Одни сидели и лежали на полу, другие двигались взад и вперед с пустыми и полными кипятком чайниками. В числе этих был Тарас. Он догнал Нехлюдова и ласково поздоровался с ним. Доброе лицо Тараса было изуродовано синебагровыми подтеками на носу и под глазом. — Что это с тобой? — спросил Нехлюдов. — Вышло дело такое, — сказал Тарас, улыбаясь. — Да дерутся всё презрительно сказал конвойный. — Из-за бабы, — прибавил арестант, шедший за ними, — с Федькой слепым сцепились. — А Федусий что? — спросил Нехлюдов. — Ничего, здорово. Вот ей на чайки кипяточку несу, — сказал Тарас и вошел в семейную.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 И насмешливо и дерзко глядел на них Людова, не сторонясь перед ним. Нихлюдов обошел его. Как незнакомо было Нихлюдову это зрелище. Как нечасто видел он в продолжении этих трех месяцев все тех же 400 человек уголовных арестантов в самых различных положениях и в жаре, в облаке пыли, которое они поднимали волочащими цепи ногами, и на привалах по дороге, и на этапах в теплое время на дворе, где происходили ужасающие сцены открытого разврата, он все-таки всякий раз, когда входил в середину их и чувствовал, как теперь, что внимание их обращено на него, испытывал мучительное чувство стыда и сознание своей виноватости перед ними. Самое тяжелое для него было то, что к этому чувству стыда и виноватости примешивалось еще Непреодолимое чувство отвращения и ужаса. Он знал, что в том положении, в котором они были поставлены, Нельзя было не быть такими, как они, И все-таки не мог подавить своего отвращения к ним. «Им хорошо!» Дармоедом услыхал людов когда он уже подходил к двери политических, сказал чей-то хриплый голос, прибавив еще неприличное ругательство. Послышался недружелюбный насмешливый хохот.